Бом. Но я полагаю, что в данный момент понять это довольно трудно. Вы можете сказать, что в некоторой ограниченной сфере разум как будто способен действовать, а вне ее пределов не способен. Кришнамурти. В конце концов, нас интересует жизнь, а не теории Нас интересует жизнь, в которой действует разум. Разум – который не от времени, который вне измерений, который не является продуктом или движением мысли, не принадлежит порядку мысли. И вот человек хочет, чтобы его жизнь была иной. Он во власти мысли, а мысль его всегда функционирует в измерении, в сравнении, в конфликте. Он спрашивает, как мне освободиться от всего этого, чтобы быть разумным, то есть… Как может я, личность, быть орудием этого разума? Бом. Очевидно, она не может быть им. Кришнамурти. Вот в этом-то и дело. Бом. Потому что это мысль во времени и составляет сущность неразумности. Кришнамурти. Но человек все время мыслит в подобных терминах. Бом. Да, это значит, что мысль проецирует в некотором роде фантастические представления о том, чем является разум, и старается осуществить свою фантазию. Кришнамурти Поэтому я сказал бы, что для пробуждения разума мысль должна быть полностью спокойна. Движение мысли исключает пробуждение разума. Бом! На определенном уровне это ясно. Мы считаем, что мысль действительно механична, и можем это видеть на данном конкретном уровне, но тем не менее, эта механичность мысли все же продолжается. Кришнамурти. Продолжается, да. Бом. В инстинктах, в удовольствиях, страхе и так далее. Разуму необходимо хорошо разобраться в этом вопросе удовольствия, страхов, желаний, которые создают непрерывность мысли. Кришнамурти. Да. Бом. И всегда тут ловушка. Это наша идея или образ, которые всегда являются неполными. Кришнамурти. Поэтому, как человек, я занялся бы только этим центральным вопросом. Я знаю, насколько жизнь запутанна, противоречива, дисгармонична. Возможно ли изменить ее так, чтобы в моей жизни мог функционировать разум, чтобы я жил без всякой дисгармонии, чтобы указатель направления находился под руководством разума? Быть может, именно поэтому религиозные люди вместо слова «разум» употребляли слово «бог». Бом, а какое в этом преимущество? Кришнамурти, не знаю, в чем здесь преимущество. Бом. Так зачем же употреблять такое слово? Кришнамурти, оно пришло от примитивного страха, боязни природы. Постепенно отсюда выросла идея о том, что существует некий Верховный Отец. Бомб, но это все еще мысль, которая функционирует по-своему, без разума. Кришнамурти, конечно, я просто напоминаю об этом. Говорят... Положись на Бога, имей веру в Бога, и тогда Бог будет действовать через тебя. Бом. Пожалуй, Бог – это метафорическое выражение разума, однако люди в большинстве своем не воспринимают это как метафору. Кришнамурти. Конечно, нет. Для них это устрашающий образ. Бом. Да, можно было бы сказать, что если слово «бог» означает то, что неизмеримо, что находится за пределами мысли, Кришнамурти, что не имеет имени, что неизмеримо, и, следовательно, не имеет образа. Бом, тогда оно будет действовать внутри измеримого. Кришнамурти, да, я стремлюсь довести до сознания следующее. Желание обрести с течением времени этот разум создало образ Бога. И с помощью образа Бога, образа Иисуса, Кришны, или какого-то другого образа, благодаря вере в него, которое все еще является движением мысли, человек надеется, что в его жизни будет существовать гармония. Бом. А образ подобного рода в силу своей тотальности вызывает непреодолимое желание, стремление. Иными словами, он пересиливает рассудок, подавляет собой вообще все. Кришнамурти Вы слышали, как на днях архиепископы и епископы говорили, что только Иисус имеет значение, все остальное не имеет значения. Бом. Но это то же самое движение, посредством которого удовольствие пересиливает здравый рассудок. Кришнамурти. Страх и удовольствие. Бом. Они пересиливают. Не может быть установлено никакой пропорции. Кришнамурти. «Да, я стараюсь сказать, вы видите, таким образом обусловлен весь мир». Бом. «Да, однако вы подсказали вопрос, что представляет собой этот мир, который обусловлен подобным образом. Если мы будем считать, что этот мир существует независимо от мысли, мы попадем в ту же ловушку». Кришнамурти. «Конечно, конечно». Бом. Иными словами, весь обусловленный мир есть результат этого образа мышления, его причина и одновременно его следствие. Кришнамурти. Верно. Бом. А такой образ мышления представляет собой дисгармонию, хаос, неразумие и так далее Кришнамурти. Я слушал в Блэкпуле выступление на съезде Лейбористской партии, Как они все умны, а некоторые из них весьма серьезны. И тут же вся эта двусмысленность и тому подобное мышление в понятиях рейбарийской и консервативной партии. Они не говорят, давайте соберемся все вместе и посмотрим, что для людей будет лучше всего. Бомб. Они не способны на это. Кришнамурти. В том-то и дело. Но ведь они пользуются своим разумом. Бомб. Но только в этих ограниченных рамках. Это то, что всегда представляет для нас трудность. Люди развили технику и многое другое за то время, когда разум их был ограничен. А ограниченный разум может служить в высшей степени неразумным целям. Кришнамурти. Да, именно так. Бом. Это продолжается тысячелетиями. Потом, разумеется, возникает реакция, ибо проблемы чересчур велики, слишком обширны. в Кришнамурти Но по существу все очень просто, чрезвычайно просто. Это чувство гармонии, и от того, что она так просто, она может работать в самых сложных условиях. Давайте вернемся назад. Мы сказали, что мысль и разум имеют общий источник.